Съезд народов Тверской области. 17 ноября 1920 года. Примечание. Съезд народов Тверской области происходил во Владикавказе 17 ноября 1920 года. На съезде присутствовало свыше 500 делегатов. В работе съезда приняли участие арченегидзы и кировы В резолюции по докладу Сталина съезд выразил уверенность, что автономия ещё более скрепит узы братства, связывающие трудовые массы Терской области с Советской Россией. Часть 1. Доклад о советской автономии Терской области. Товарищи, сегодняшний съезд созван для того, чтобы объявить волю советского правительства об устроении жизни терских народов и об их отношениях к казакам. Первый вопрос это отношение к казакам. Жизнь показала, что совместное жительство казаков и горцев в пределах единой административной единицы привело к бесконечным смутам. Жизнь показала, что во избежание взаимных обид и кровопролитий необходимо отделить массы казаков от масс горцев. Жизнь показала, что для обеих сторон выгодно размежеваться. На этом основании правительством решено выделить большинство казаков в особую губернию и большую часть горцев в автономную горскую советскую республику с тем, чтобы границей между ними служила река Терек. Советская власть стремилась к тому, чтобы интересы казачества не попирались. Она не думала, товарищи казаки, отбирать у вас земли. У неё была одна только мысль: освободить вас от ига царских генералов и богатеев. Она вела эту политику с начала революции. Казаки же вели себя более чем подозрительно. Они всё глядели в лес, не доверяли советской власти. То они путались с Бечераховым, то yekшали с Деникиным, с Врангелем. в последнее время когда мира с польшей ещё не было а врангель наступал на донецкий бассейн в эту минуту одна часть терского казачества вероломно иначе нельзя выразиться восстала против наших войск в тылу я говорю о недавнем восстании сумженской линии которая имела целью отрезать баку от москвы эта попытка временно удалась казакам горцы в этот момент оказались к стыду казаков более достойными гражданами России Советская власть долго терпела, но всякому терпению бывает конец. И вот вследствие того, что некоторые группы казаков оказались вероломными, пришлось принять против них суровые меры, пришлось выселить провинившиеся станицы и заселить их чеченцами. Горцы поняли это так, что теперь можно черских казаков безнаказанно обижать, можно их грабить, отнимать скот, бесчестить женщин. Я заявляю, что если горцы думают так, они глубоко заблуждаются. Горцы должны знать, что советская власть защищает граждан России одинаково, без различия национальности всё равно, являются ли они казаками или горцами. Следует помнить, что если горцы не прекратят бесчинств, советская власть покарает их со всей строгостью революционной власти. В дальнейшем судьба казаков, как тех, которые отходят в отдельную губернию, так и тех, которые остаются в пределах Горской автономной республики, целиком зависит от их собственного поведения. Если казаки не откажутся от верломных выходок против рабочей крестьянской России, я должен сказать, что правительству придётся вновь прибегнуть к репрессиям. Но если казаки будут вести себя впредь как честные граждане России, я заявляю здесь перед всем съездом, что ни один волос не упадёт с головы казака. Второй вопрос это отношение к горцам Терской области. Товарищи горцы, старый период в истории России, когда цари и царские генералы попирали ваши права, уничтожали ваши вольности, этот период угнетения и рабства канул в вечность. Теперь, когда власть в России перешла в руки рабочих и крестьян, в России не должно быть больше угнетённых. Давая вам автономию, Россия тем самым возвращает вам те вольности, которые украли у вас кровопийцы цари и угнетатели царские генералы. Это значит, что ваша внутренняя жизнь должна быть построена на основе вашего быта, нравов и обычаев, конечно, в рамках общей конституции России. У каждого народа, у чеченцев, у ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, а также у оставшихся на автономной горской территории казаков, должен быть свой национальный совет, управляющий делами соответствующих народов, применительно к быту и особенностям последних. Я уже не говорю об иногородних, которые были и остаются верными сынами советской России, и за которых советская власть всегда будет стоять горой. Если будет доказано, что будет нужен шариат, пусть будет шариат. Советская власть не думает объявить войну шариату. Если будет доказано, что органы ЧК и особого отдела не умеют применяться к быту и особенностям населения, то ясно, что соответствующие изменения должны быть внесены и в эту область. Во главе национальных советов должен быть совнарком Горской республики, избираемый съездом советов последний и непосредственно связанный с Москвой. Значит ли это, что горцы будут тем самым отделены от России, что Россия покидает их, что Красная армия будет уведена в Россию, как спрашивают об этом с тревогой горцы? Нет, не значит. Россия понимает, что предоставленные самим себе малые народности Терека не смогут отстоять свою свободу против мировых хищников и их агентов, горских помещиков, сбежавших в Грузию, и интригующих оттуда против трудовых горцев. Автономия означает не отделение, а союз самоуправляющихся горских народов с народами России. Этот союз есть основа горской советской автономии. Товарищи, в прошлом дело обстояло обычно так, что правительства соглашались на те или иные реформы, на уступки в пользу народов лишь в трудные минуты, когда они, ослабленные, нуждались в сочувствии своих народов. Так поступали всегда царские и вообще буржуазные правительства. В отличие от них советское правительство действует по иному Советское правительство даёт вам автономию не в трудную минуту, а в минуту громких успехов на полях сражения, в минуту полного торжества над последним оплотом империализма в Крыму. Жизнь показывает, что то, что даётся правительствами в критическую минуту, не прочно, не надёжно, ибо оно всегда может быть отобрано, когда пройдёт критическая минута. Реформы и вольности могут быть прочными лишь в том случае, если они даются не под давлением временной, минутной необходимости, а в полном сознании полезности реформы, в расцвете сил и могущества правительства. Именно так и поступает теперь советское правительство, возвращая вам ваши вольности. Делая так, советская власть хочет сказать, что она вполне доверяет вам, товарищи Горцы, что она доверяет вашим способностям самоуправляться. Будем надеяться, что вы сумеете оправдать это доверие рабочих и крестьянской России. Да здравствует Союз народов Тверской области с народами России. Часть вторая. Заключительное слово. Товарищи, я получил несколько записок по вопросам, касающимся автономии. Я должен на них ответить. Первый вопрос это вопрос о территориальных границах Горской советской республики. Границы республики в общем определяются с севера Тереком, а в остальных направлениях границами земель народов Терской области, чеченцев, ингушей, кабардинцев. осетин, балкарцев, карачаевцев, включая и нагородних, и казачьи станицы посю в сторону Терека. Это составит территорию автономной горской республики. Что касается детальных очертаний границ, то они должны быть определены комиссией из представителей горской республики и смежных губерний. Второй вопрос: где будет центр горской автономной республики и войдут ли в состав республики города Грозный и Владикавказ. Конечно, войдут. столицей республики можно назначить любой город. Я лично думаю, что таким центром должен быть Владикавказ, как центр, связанный со всеми народностями Черской области. Третий вопрос. Это вопрос о пределах самой автономии. Меня спрашивают, какого типа автономия даётся Горской республике. Автономии бывают разные: административная, как у карелов, черемисов, чувашей, немцев Поволжья, политическая, как у башкир, киргиз, татар Поволжья. Автономия Горской республики является политической и, конечно, советской. Это автономия типа Башкирии, Киргизии, Татарии. Это значит, что во главе Горской советской республики будет центральный исполнительный комитет Советов, избранный на съезде советов. Центральный исполнительный комитет выделит совет народных комиссаров с непосредственной связью с Москвой. Финансироваться будет республика из общих средств федеративной республики. Народные комиссариаты, ведущие делами хозяйства и военными, будут непосредственно связаны с соответствующими комиссариатами центра. Остальные комиссариаты юстиции, земледелия, внутренних дел, просвещения и прочие будут подчинены циг Горской советской республики, связанному с всероссийским циг. Внешняя торговля и иностранные дела будут целиком в руках центральной власти. Дальше идёт вопрос о времени проведения в жизнь автономии Для того, чтобы выработать подробные правила или, говоря по-учёному, конституцию республики, необходимо, чтобы были избраны представители по одному от каждой народности, которые могли бы вместе с представителями правительства в Москве выработать конституцию Автономной Горской Республики. не мешало бы вам на этом съезде избрать для этого по одному представителю от чеченцев, ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев и тех станиц, которые входят в автономную горскую республику, всего 7 представителей. Меня спрашивают о порядке выборов в национальные советы. Выборы должны быть произведены в порядке конституции, то есть право выборов в советы предоставляется только трудящимся. Советы должны быть трудовыми. У нас в России считают, что кто не трудится, тот не ест. Вы должны заявить, что кто не трудится, тот не выбирает. Это основа советской автономии. В этом разница между буржуазной и советской автономией. Следующий вопрос об Армении. Армия должна быть безусловно общей, ибо своей маленькой армией Горская республика не сможет отстоять свободу, ничего не сумеет противопоставить войскам, субсидируемым Антантой. Заканчивая речь, я хотел бы оттенить то основное, что может дать вам горцам автономия. Основное зло, которое угнетало горцев всю жизнь, это их отсталость, их невежество. только из коренья этого зла. Только широкое просвещение масс может спасти горцев от вымирания, может приобщить их к высшей культуре. Вот почему в своей автономной республике горцы должны начать прежде всего с устройства школ и культурно-просветительных учреждений. Весь смысл автономии в том, чтобы она втянула горцев в управление своей страной. Здесь у вас слишком мало местных людей, умеющих управлять своим народом. Вот почему в учреждениях продкома, чека, особого отдела народного хозяйства работают русские, не знающие вашего быта, языка. Необходимо, чтобы ваши люди вовлекались во все области управления страной. Та автономия, о которой здесь говорится, понимается так, чтобы во всех органах управления стояли ваши люди, знающие ваш язык, ваш быт. В этом смысл автономии. Автономия должна воснаучить ходить на своих собственных ногах в этом цель автономии результаты автономии скажутся не сразу нельзя в один день создать из местных людей опытных работников по управлению страной но не пройдёт 2-3 лет как вы втянетесь в управление своей страной и выделите из своей среды учителей хозяйственников продовольственников землеустроителей военных судейских и вообще партийных и советских работников И тогда вы увидите, что научились самоуправляться. Да здравствует Горская автономия, которая научит вас управлять своей страной и которая поможет вам стать такими же сознательными, как рабочие и крестьяне России, которые научились не только управлять своей страной, но и побеждать своих заклятых врагов. Жизнь национальностей, 39 и 40 номера, 8 и 15 декабря 1920 года.